Суд, глава восьмая, в которой художник предстаёт сразу в трёх лицах. Афанасий и Ляпсус шли по тёмному коридору. Позади них громыхали шаги полицейского. Здесь полицейский остановился, и широкие створчатые двери распахнулись перед ними сами собой. Ленники увидели большую комнату с ровными рядами кресел. Из кресел выглядывали портреты лопоухих в форменных фуражках с надписью «Тюрьма черного сердца». Лопоухие были обращены лицом к трем табуреточкам. «Судья», — прочитал Афонина первой табуреточки, на второй было написано «Защитник», на третий — «Обвинитель». «Добро пожаловать!» — перед... арестованными словно из подземлий вырос художник в окружении полицейских вы находитесь в суде чёрного сердца великое и могучее милостиво по его повелению ваши угодные и неугодные дела будут взвешены на весах справедливости Полицейские провели Афоню и Ляпсуса за деревянную перегородочку, где они уселись на скамейку. Справа от Афанасия стоял стол с двумя табличками «Дела угодные черному сердцу» и «Неугодные дела». За столом сидел шустрый черный ящичек с карандашом, зажатым между пальцами ноги и целой кипой бумаги на готове. Трррр! Пронзительно зазвенел колокольчик. Суд идет, пропищал художник. Он уже вскочил на одну из табуреточек. На его шее болталась табличка с надписью "Судья". Слово предоставляется защитнику. Афони удивленно раскрыл глаза. Судья с фиолетовой лысиной предоставлял слово пустому месту. Но художник зайцем перемахнул на другую тобуреточку и нацепил себе на шею дощечку с надписью "Защитник". Его лысина умиротворенно замерцала. Высокий суд. Напыщенно начал художник обращаясь теперь к пустой тубуреточке с надписью "судья". Я не оспариваю предъявленных моим подзащитным тяжелых обвинений, однако позволю себе отметить смягчающие обстоятельства: это молодость мальчика Афони и лапаухость маркиза Ляпсуса. Сказав это, художник птичка перелетела на третью табуреточку и нацепила на себя дощечку с надписью «Обвинитель». Его фиолетовая лысина почернела, и он суровым голосом произнес «Я не отрицаю молодости мальчика и лопоухости маркиза, но это является не смягчающим, а отягощающим обстоятельством. Я требую немедленного нарисования обвиняемых». Один из портретов в кресле тихонько кашлянул. Художник моментально перемахнул на первую табуреточку. На его шее снова болталась дощечка с надписью «Судья». «Трррр!» — требовательно зазвенел колокольчик. «Прошу в зале соблюдать тишину!» — заорал художник и потише добавил. «Вести свидетелей!» Полицейский взял стоящий в кресле портрет и поместил его на специальную подставку рядом с судьей. Свидетель, что вы можете показать по данному делу? Я хочу показать, радостно выпалила Паухи в тюремной фуражке, что я все видел и все знаю. Маркиза и мальчик пытались заговорить чёрное сердце. У Афониу глаза полезли на лоб. Что ты знаешь? Не выдержал он. Да я тебя первый раз вижу! Дррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Так, разозлился Афоня. Ну тогда погодите. И он сунул руку в карман. Рогатка была на месте, но камней его не оказалось. Все они были расстреляны. Афанасий осторожно огляделся вокруг. Черный ящичек, сидевший рядом с ним во всю строчил карандашом. Стопка исписанной бумаги возле дощечки неудобные дела росла на глазах. А фони потихоньку потянул из нее лист. Ящичек увлеченный писаниной ничего не заметил. Мальчик положил бумагу в рот и принялся не спеша ее жевать. Когда мокрый увесистый комок был готов, Афанасий зарядил рагатку и следующий свидетель пропел художник на шее которого болталась табличка с надписью "судья". Блам! У очередного портрета, который полицейский взялся уже нести, отвалилась челюсть. «Караул! Убивают!» По лысенью художника побежали лиловые вопросительные знаки. «Кто убивает? Кого убивают?» – засуетился он. «Блям!» очередной разжеванный комок влепился в плешь художника блям блям теперь комки жеванной бумаги летели почти бесперерывно зал наполнился воем нарисованных лапаухих бунд верещал художник прячась под стул революция Полицейские бегали, кричали, размахивали руками, не понимая, в чем дело. Иногда они сталкивались друг с другом и с грохотом падали. Это еще больше увеличивало всеобщую сутолуку. А Афоня стрелял и стрелял. Он уже не успевал нажёвывать комки сам и подвигал листы бумаги маркизу. Тот, сообразив, в чём дело, работал челюстями, как кролик. Розовые уши ляпсуса двигались вверх-вниз, вверх-вниз. Блям! Очередной комок бумаги прилепился к колбу полицейского. Тресь! И рогатка, которую Афанасий натянул слишком сильно, сломалась. Всё стихло. Портреты перестали вопить. Полицейский бегать. Художник вылез из-под стола с лысиной, бледной, как поганка. Лишь один маркиз, выпучив глаза, продолжал жевать бумагу. Клочок из писаного листа высовывался у него изо рта, как пучок сена у коровы. «Что вы жуете в суде?» — накинулся на него художник. Его лысина стала приобретать нормальный фиолетовый цвет. «М-м-м! <смех> Замечал Ляпсус и замотал головой, но не мог произнести ни слова. Его рот был плотно забит бумагой. Пу! И разжеванная до кашицы блямба влепилась в глаз художнику. Покорнейше прошу прощения, пробормотал маркиз измученно, прикрыл рот рукой. Так вот, это кто бунтует? Брызгал слюной художник, разлепляя пальцем глаз и забыв с корабкацем на тубреточку зарал. Я как судья, защитник и обвинитель требую смертной казни преступникам. Внести сюда весы справедливости. Весы справедливости. Весы справедливости. Загомонили портреты. Дверь распахнулась, и в зал ввалился здоровенный полицейский. Единственный глаз у него был наискосок, перевязан носовым платком, как у пирата. В руке полицейский держал ржавые весы с помятыми замызганными чашками». художник подошел к черному ящичку, сидевшему с Афанасием, взял тоненькую стопку листов от дощечки «Дела, угодные черному сердцу» и брякнул их на бесы. Не глядя он потянулся к дощечке «Неугодные дела», но рука впустую шарила по столу. Афония и Маркиз полностью разжевали и расстреляли всю большую стопку бумаги, на которой ящичек записал их «Дела, неугодные черному сердцу». Мерзавец! Лысину художника побагровело. Прикажу разобрать на запчасти. Черный ящикчик с карандашом затрясся и пугливо заморгал зеленым глазом. Художник секунду отупело смотрел на весы, затем поставил ногу на пустую чашку и прижал ее к полу. Теперь все видят, что маркиз и мальчик виновные, провозгласил он, а поэтому я То есть черное сердце приговаривает их к смертной казни через нарисование. Да здравствует черное сердце! Да здравствует черное сердце! Загремел зал, с восторгом кричали все, полицейские, нарисованные тюремщики кричал и маркиз Ляпсус.